Глава вторая. Смерть на рабочем месте? Меню? Что? Не сейчас. Отмена. Назад. Светловолосая Лоли стояла перед полупрозрачным табло, повисшим в воздухе, и выкрикивала команду за командой, но, кажется, без толку. Ай, у меня уже уши в трубочку сворачиваются. Эти дети. Ой, давай уже потише. Ты слишком шумная. А лучше просто замолкни. «Что? Ты мне приказ Тишина. «Да, точно. Я же теперь хранитель подземелья. А приказы хранителя — закон. Я этого не планировал, но, возможно, утонченная и благословенная жизнь без работы наконец не зашла на меня. И правда, монета зачем работать? Я спихну всю работу на эту лоли... а сам буду целыми днями беззаботно дрыхнуть. да помечтать об этом было приятно, но так не пойдёт. а ничего не поделаешь. Если так подумать, полностью отдаться жизни, наполненной негой и сновидениями, было заветной мечтой. Но зависеть от женщины, которая не является моей начальницей, более того, даже младше меня... Я вообще сомневаюсь, что ее возраст достиг двухзначной отметки. Ладно, посмотрим. Меню? О, оно действительно появилось. Что тут у нас? Полупрозрачное окно появилось после моей команды. Окей, это окошко меню. Значит, голосовое управление. Понятно. В меню было лишь три пункта. Подземелье, персонал, ДП. Слова были знакомые. Или, наверное, они просто были мне понятны без перевода из-за боженьки-самы? Скорее всего. О, Рокукоу ставилась на меня так, будто хочет прожечь во мне дыру. Даже если ты так смотришь, это бессмысленно. Ты уж слишком миленькая. Я погладил её по голове. Кажется, она ещё больше разозлилась. Она что-то беззвучно кричит. Если тебе есть что сказать, говори. «Мусор! Тупица! Ах, я могу говорить, наконец-то! Идиот, что ты наделал?» «И это я идиот? Очевидно же, что теперь я твой хозяин. Иными словами, я вступила в должность хранителя подземелья». «Отмени это!» «Зачем?» «Я... Я... Я главное! Так что ты должен мне подчиняться!» Светловолосая Лоли смотрела на меня со слезами на глазах. Её лицо покраснело от злости. Это становится проблемой. Всё ясно. Она дура. Кто это тот дура? Ой, вслух сказал. М -м, кстати, а зачем ты вообще меня призвала? Чтобы сделать тебя монстром подземелья. Другими словами, если я подчинюсь тебе, то я должен буду сражаться в подземелье как монстр и умереть, если проиграю. Впрочем, думаю, та же участь меня обождала, даже если бы я не проиграл. Хм, я, конечно, люблю поспать, но я бы воздержался от вечного сна в моём возрасте. Ну, такова уж судьба монстров подземелья, особенно таких слабых, как ты. Можешь звать меня Кейма. Так точно, Кейма. Ах, я даже не могу возразить. Займёмся осмотром моих владений. Неплохо бы найти кровать. Я выбрал пункт «Подземелье» в меню. Хотя я машинально использовал меню как экран с тачскрином, думаю, голосовое управление бы тоже работало. Эй, почему здесь только вход, коридор и одна комната? План заключается в том, чтобы сосредоточиться на монстрах. Я слышала что это самая действенная тактика. О, тут в подземелье бандиты. Это тоже монстры подземелья? А, это вторженцы. Действительно, даже на карте подземелья их отметки были какими-то враждебными. А где находится это место? Разве мы не в подземелье? Это покои хранителя. Они внутри сердца подземелья. Ну, другое измерение, наверное. Что-то вроде того? Так, э -э, иными словами, они внутри Рококо? А, да. Я чувствую эту комнату внутри своего основного тела. «Стоп, стоп! стоп как ты это непристойно прозвучало! Извращенец!» Щёчки Рококоза олили. Она смерила меня презрительным взглядом. «Выдала такое и бровью не повела!» «Я требую извинений и компенсации за моральный ущерб!» «Ладно, сначала нужно выяснить главное». «Если я правильно понял, то сердце подземелья находится в той же комнате, где и все эти бандиты!» «Нечеловеческая проницательность!» «Почему?» «А... сердце подземелья не будет работать вне подземелья, ты в курсе?» «Где ж ему ещё быть?» У меня заболела голова. «Сердце подземелья должно находиться внутри подземелья. Подземелье состоит из одной комнаты. Следовательно, сердце подземелья установлено в этой комнате. В той же комнате, где и штук восемь опасных бандитов». М да «Кажется, это шах и мат, нет?» Как здесь загрузить автосейв? Вот почему я использовала все ДП, чтобы призвать монстра и выкинуть из подземелья этих бандитов. В результате появился Кима. Пустая трата ДП, но отменить призыв невозможно. Получается, бессмысленно пытаться вернуться обратно в свой мир? Это невозможно. А, хотя, если призвать тебя вышло, то и отправить обратно, наверное, выйдет. Но даже страшно представить, сколько ДП на это потребуется. ДП — это Dungeon Points, очки подземелья. То есть её многословную тираду можно сократить до... Это возможно. Уже хорошо. А, интересно, а что случится с хранителем подземелья, если сердце подземелья будет разрушено? А, ты умрёшь? Поскольку хранители сердца подземелья — это две стороны одного целого... То тебя ждёт та же судьба. Смерть — это плохо. Впрочем, если Хранитель умрёт, то с сердцем подземелья всё будет в порядке. Тебе не кажется, что это и близко не две стороны одного целого? А, ну, пока что всё в порядке. Меня не разрушат, наверное. Почему? Ну, бандиты сделали эту пещеру своей базой уже 10 дней назад. И за всё это время они ни разу не пытались разрушить сердце подземелья. А? К слову, сердце подземелья выглядит как шар размером с баскетбольный мяч. Стены и потолок в этой комнате слегка светятся. По контрасту подземелье почти не освещено. Так что удивительно, что сердце до сих пор не обнаружили. Хотя, конечно, куда больше удивляет то, как беззаботно его выставили на всеобщее обозрение. Так что все в порядке. Кроме того, хоть сейчас ДП почти не осталось... но с авторженцами они быстро накапливаются. Действительно ли все будет в порядке? Нет, вероятнее всего нет. Иначе зачем бы ей тратить ДП на призыв монстров? Понимаю. Кстати, за счет чего увеличивается количество ДП? Ну, если подвести итог, количество ДП повышается в следующих случаях. Естественный прирост от Земли. Базовое значение 10 ДП в день. Состояние осады. Прирост зависит от силы вторженцев. Убийство вторженца. Зависит от силы вторженца. Поглощение тела. Зависит от изначальной силы существа. Поглощение сокровища. Зависит от ценности сокровища. Как-то так. К слову, призыв гоблина стоит 20 дп. В обычных условиях можно было бы призывать одного гоблина каждые два дня... только за счет естественного прироста. Но восемь бандитов в подземелье дают еще плюс 80 ДП в день. И они здесь уже 10 дней. В итоге эти 900 ДП, полученные за 10 дней, да еще 100 ДП, которые у нее были до этого, рокуков вбухала в азартный призыв. Видимо, она полагала, что если она поставит в 50 раз больше, чем стоит Гоблин, то и выигрыш будет в 50 раз лучше. Но игры на то и игры, что есть победители, а есть проигравшие. Хотя, может быть, я джекпот? Впрочем, хоть название «Азартный призыв» и звучит интуитивно понятно, но это могут быть огрехи автоматического перевода. У меня двоякое впечатление от этой имени игры Может, я неправильно что-то понимаю? Посмотрим. Существуют различные ранги азартного призыва. Сто, тысяча. 10 тысяч и так далее, без ограничения сверху. Азартный призыв за 1 КДП, в котором в качестве приза выпал я, был второй с конца. Распространенные игровые сокращения. 1К равно 1000, 1КК равно 1 миллиону и так далее. Говорят, в азартном призыве за 10 КДП может выпасть Гоблин, а в азартном призыве за 1 КДП Может выпасть дракон. Цена повышает вероятность удачного исхода. То есть это просто игра на удачу, а? Почему не дракон? Нет, было бы неудивительно, даже если б выпал гоблин. Тебе не кажется, что ты зарываешься? Эго этой светловолосой лоли не знает границ. Даже я не центр мироздания, ты в курсе? Как может произойти что-то настолько удобное? Я вот всего лишь хотел спать. А меня взяли и призвали на работу в другой мир. Ладно, ДП осталось... Э, 9. Как только количество ДП перевалило за тысячу, она дёрнула рубильник И теперь мы практически на нуле. Судя по ДП-каталогу в меню, с девятью ДП я не могу даже гоблина призвать. Драконы? Самые слабые стартуют со ста тысяч, мадам. думать, что можно получить такого за тысячу ДП было просто вершиной идиотизма. О, в разделе бытовых предметов было несколько вещей, на которые мне хватало ДП. Ладно, я решил. Что, Кима? Использовав 5 ДП, я призвал гречневую подушку. Это такие подушки с гречневой лузгой в качестве наполнителя. Используются в ортопедических целях. Я собираюсь лечь спать. Эй, стой! Пока я сплю, соблюдай тишину. Спокойной ночи. Да, это очень удобно. Следующее, что я призову, будет футон. Потом божественная подушка за 10 кдп. И футон лучшего качества за 100 кдп. Когда я улегся и закрыл глаза, пронзительный голос Рококо постепенно сошел на нет.